Глава шестая Евдокия не вышла из своей половины. В вечеру еще Дмитрий нашел пустынный крестовую палату, ложницу и даже детскую повалушу. Евдокия присылала теремную бояриню жену Бринка за детьми, и теперь все они ночуют у матери. Так уже бывало, когда он сильно огорчал ее. Добри, добри, — в сердцах твердил Дмитрий, слоняясь во тьме палат, и только когда прискреблись спальники из гридни и стали располагаться в переходных сенях, Дмитрий кликнул Поленина и велел стелить в крестовый. «Не обессудь великой княже!» — заговорил Поленин, приволакивая из ложницы постельник и одеяло. одеяла. Токва — Молва на боярских дворах, да и на посаде не жалует тебя из-за Ваньки. — Жалости предались? Так ведь сам посуди. Ванька чуть из отроков вышел. — Эка рассудили. Ванька млад, а я пожилой. Я тебя вопрошаю, я пожилой? То — То-то. А он меня извести норовил. — Княже, да мы тебя любим всем сердцем, всей душою. — Пади вон всей душою. Поленин попятился, пошарил бледными, выпростанными из рукавов руками под двери, нащупал скобку и неслышно вышел. Нет, никогда еще не был Дмитрий так строг с боярами и слугами, но никогда раньше не чувствовал он в себе такой твердости, не замечал такой ясности в голове. Сон сбили ему задолго до полуночи. Теун Свиблов царапал дверь и робко молил отворить. Дмитрий отсунул засов. — Дмитрий Свет Иванович, Бога ради смилуйся и не гневайся. Повеление твое не смогли исполнить. Не нашли на Москве ни единого мастера заплечных дел. Нету. Это Дмитрий упустил. Да и откуда взяться им, коли не бывало на Москве казней принародных? Тиун стоял, сутулись, по усталому лицу был размазан рукавом пот, и блестел сально в свете свечей, что держали гридные спальники. За порог Дмитрий его не пустил, так и стояли в распахнутые двери, и тени их колыхались по стенам. — По-доброму ли искали, дядька Микита? — спросил Дмитрий, понимая в то же время, что спрашивать это не следовало, потому не ищут того, чего нет. — Пойди разыщи Григорию Капустина и передай ему повеление мое. Завтра своей рукой он казнит Ваньку Вильяминова, и да исполнит он сие грозно и скоро. Тион поклонился и пошел крестясь. Дмитрий видел через дверной притвор, как он устало раскидывал руки, касаясь на переходе стены, также устало перешагивал высокий порог, выходя на рундук. «Вот кто пожилой!» — подумал Дмитрий, затворил дверь и отправился к постели, устроенной в красном углу изголовьем к иконам. На ходу он глянул в темный омут окошка, и не увидал ни вблизи под самым Кремлем, ни вдали на посаде ни единого огня. Глухо спала Москва последнюю ночь перед первой в ее истории казнью. Сразу после заутренней еще и солнце не обсушило крыши, а три полка — Великокняжеский стременной полк, полк пасынков и полк, тоже детей боярских, уже были в седлах. Слышалось что-то тревожное в ржании коней, в выкриках сотников, в говоре толпы, набежавшей в кремлевские церкви к заутренне, да так и оставшейся в стенах. Сметение людское перекинулось на скотину, и вот уже нарастал в закутах кремлевских дворов виск поросят, А из-за реки накатывал коровьи рев. Дмитрий слышал все это через растворенные окна, пока переодевался. Поленин вытащил из сундука богатый наряд новые красные сапоги с серебряными подковами, зеленого аксамита порты и того же цвета кафтан, шитый серебряной канителью. На плечи Поленин набросил Дмитрию Алое корзно. Любил это делать Поленин. Нынче он ни словом не обмолвился о Ваньке, хоть всю ночь не давали ему покою Вельяминовы. Просили, молили, подносили дорогой посул и довели до того, что сам он согласился лечь бы под топор, но просить великого князя о помиловании не стал. «Изготовлен ли конь?» — задал Дмитрий праздный вопрос, зная точно, что конь готов с вечера. Спросил для того, чтобы покладник понял, князь не держит зла за вчерашнее. Подузный вывел под седлом батюшка. Дмитрий появился на рундуке и услышал издали нарастающий вал голосов. То неслось с соборной площади, откуда увидали его посадские люди. Он спустился вниз, где стояли тесной толпой ближние бояре, кроме Вильяминова, и направился было к коню, что вели ему навстречу, но вдруг остановился. Перед ним, растеснив толпу бояр, вырос во всю свою телесную мощь Григорий Капустин. Дмитрий и бровь не успел вскинуть от удивления, как богатырь, недавно поверстанный званием тысячника, пал на колени смерду подобно. Великой княже! Не посрами имя мое, не дай пасти на весь рот мой черному проклятию. Не вели мне поганить руки свои к казню Вильяминова. Это было совсем неожиданно. Тут уже прибежали от Мишевых и довели, что Ваньку вывели из башни, и связанного закинули в телегу. Что дальше? А что дальше? И сам великий князь не ведал, ибо стоял на распутии. — Вельеминовых? опасаешься? — спросил Дмитрий. — Никто мне не страшен, — решительно воскликнул Капустин, все еще стоя на коленях, пачкая парчевые порты землей. Дмитрий хорошо знал, что это так, что робость не селилась в сердце этого верного слуги и первого богатыря на Москве. — Ты за великого князя... Не желаешь руку поднять? Пошел Дмитрий на последнее средство, но и тут Капустин нашелся. — За тебя, Дмитрий Иванович, рад живот положить в брани лютой с любым ворогом. Повели и выйду один супротив сотни, дух испущу и не устрашуся. Токма не вели. Молю тебя, княже, не дай сгинуть и душе слуги своего не несут меня ноги на Кучково поле. Мне краше в колодец кинуться, нежели обогреть руку кровью православного. Прости меня, княже, а тыми у меня все деревни и земли, как у Ваньки Вильяминова, голову отруби, то за счастье почту, нежели сам рубить стану. Дмитрий хотел перешагнуть через павшего на землю Капустина, Но такую гору не перешагнешь. И он в растерянности пнул его ногой. — Пойди прочь, дабы очи мои тя не зрели. Вдруг воскликнул Дмитрий, теряя самообладание. — А вы чего выстоялись, взоры утупя? Повернулся он к толпе ближних бояр. — Кто тут на руку скор? Кто из вас из бояр готов показать службу свою? — Кто покажет службу сию? Даю все деревни Ванькины, все села соприселками, Кое паял я за собой. Кто? Молчите, воды в рот набравши. Крови страшитеся, руки изморать страшитеся. А кто из вас, из бояр, а из ваших отцов, Тысячского Алексея Хвостова, умертвил? Кто решился на то во мраке рассветном, Вон на той, на соборной площади. Не вы ли? Приумолкли. Не сын ли Боярской убил великого князя Андрея Боголюбского? То-то. Но тут Дмитрий понял, что сказал лишнее. Боголюбского кровь пролилась за кровь отца и сына Кучки. И вспомнив это, пригасил великий князь взор свой, и тяжело приблизился к коню. Отстранил было подуздово и хотел молодцевато вскочить в седло, но почувствовал слабость. Стременной гридник ловко поставил оковерный приступ, и Дмитрий едва ли не впервые не пренебрег им. Оступил на него, вдел ногу в стремя и медленно сел в седло. Бояри кинулись было к своим коням, но Дмитрий строго остановил. Чего бородами затрясли? Бежите седые волосы, будто перо куриное трясете на стороны. А чтобы совет великому князю дать, нет у вас. Где найти мастера заплечных дел? В растворенных воротах, чуть поодаль от всех остальных. Стоял князь Серпуховской. С помощью слуги он сел на своего вороного коня и подъехал к великому князю, ибо пешком подходить было бы зазорно. — Братья, не утруждай себя симпоиском. Нету заплечных дел мастеров на Москве. Чем и славен град наш, — сказал Владимир Андреевич и замолк. Послышался гул одобрения. Повеление же твое казнить Ваньку Вильяминова исполнит злокозник, Ванькин пособник, жмых, ныне пребывающий в башне у бояр Бетлемишевых. Истина, истина так. Мудро изрек Владимир Андреевич. Дмитрий сам под шум боярских голосов готов был обнять брата но сдержался лишь кивнул. Он увидел, как Григорий Капустин вихрем сорвался с места, подбежал к полку гридни и с первого же коня смахнул седока, как муху с седла. Сам вскочил и, пастись улыбкой во все лицо, погнал серого в яблоках жеребца через ворота, через соборную площадь, прямо ко двору Беклемишевых. Дмитрий тоже был рад за него и, повеселев, велел выезжать со двора. Ивану не лежалось на телеге. Он, увязанный будто куль толстой веревкой, селился сесть, и это ему удавалось. Если телегу качало не шибко, и тогда всем становилось видно его бледное, ставшее неожиданно красивым лицо. Его не портили даже узко посаженные глаза, а волосы, вымытые накануне в бане Беклемишевых, куда водили Ваньку под стражей, рассыпались на щеки легким линком и подымались и пряли по ветру. Чистая рубаха, вышитая матерью боярыней Марией, была надета утром перед причастием. Изшитого шелком ворота, белела. Гордая шея, гладкая, юная. Эва, голову-то вздымает, ворчали ближние бояры, будто ненароком косясь на великого князя. Истина, ишь устатья кривит. Кривороты себе на уме. Надо бы, великого князя в Орде приторговал. Эва, Эва, брови те возвел горе. Молиться хочет. «Руки развяжите!» «Как дьявола не крести, он все кричит пусти!» За телегой вольно шел жмых. Он смотрел по сторонам, и на лице его истеганным кнутом капустина не было ни смятения, ни жалости к Ваньке. Этот отсечет голову, не дрогнет. Впереди шел легкой рысью полк пасынков. За ним телега с Ванькой Вильяминовым. За телегой полусотня гридников, потом великий князь с боярами, а следом, то напирая, то придерживая у дела, резвился стременной полк великого князя, красуясь дородством и блеском упряжи. А кругом валил народ. Плотные серые толпы мальчишек в старых зипунах, Ворвани шапок, песком пересыпались слева и справа. Поддаваясь общему движению, спешили неторопливые обычно кузнецы, кожемяки, горшечники, плотники, мастера каменного строения, дегтери, дровосеки. Особо держалась, не смешиваясь даже в общей толпе, дворня разных бояр, челядь. В черных сотнях, Были повольней на слово. Они кричали без большой оглядки на бояр и великого князя. И чего не хватало Ваньке? Жил бы. Не нам попакает, на то есть другой поп. Пришел кончик сердешному, думано ли. Судила судьба киселем заговеться. Не бывало дела, прилюдно живота избыть. Вот судьба. Ныне губы в меду, а наутре в гроб тебя кладу. Простил бы, великий князь, Ванька бы век за него молился. Не, тут сошлись, как кистень с обухом. Нельзя прощать, зло коренливо, а пролита кровь не во зло. Вот тот -то и есть, Андрей Боголюбский убил кучку, и его убили. Прикуси язык. Не то в башне Беклемишевых вырвут. А у меня их два языката: один для Господа Бога, другой для дьявола. Богат Тимошка и Килас Лукошка. Зрите, едва не пал Ванька. Телега с Иваном Вильяминовым вытягивалась из рытвины и разворачивалась у широкого старого пня. Все три полка дружины пошли по кругу. Стали оттеснять напиравший народ, и с трудом оттопали свободный пятачок земли, похожий на измятый щит. Жмых! Развяжи его! крикнули из дружины гридников. Но жмых и ухом не повел. Он выдернул из сена из-под ваньки топор, положил его на плечо и запохаживал у телеги. Никто из больших бояр, как и Дмитрий, не знал порядка этому непривычному делу, и потому все шло комом. Великий князь требовал исполнить его повеление боярам. Те зашушукались и стали выкликать все того же Григория Капустина. Когда московский богатырь, чуть арабев, нееволе опять заставит голову рубить, приблизился к телеге и сказал жмыху тихо некие непонятные другим слова, Знакомые тому по страшной башне, тот забегал. Зубами вцепился в веревки и развязал узлы. Огладил Ивана. — Не робей, я тебе не больно. Брысь — Брысь! Иван Вильяминов поднялся на ноги. Одна уперлась в грядку телеги. Сено, зеленое и свежее, только-только накошенное на подмосковных лугах, Доставало ему колено другой. Он оглядел Кучково поле и смотрел, казалось, не на народ, не на воинство князева и не на князя, а куда-то дальше, будто что-то вспоминал. Может, и впрямь вспомнился ему тот день, когда наехал сотни татар-посол Сарахажа, а он еще совсем молодой, скакал рядом с отцом Тысяцким Вильяминовым потом чался от воинства за коршуном и подстрелил хищника из лука. Давно было. На телегу вскарабкался духовник великого князя, отец Нестор. Пока лес помял бумажный свиток и, расстроясь, оглянулся на великого князя, расправил свиток в дрожащих руках и прочел повеление о казни. Не все слышали, и потому пошло передаваться из уст в уста. Загудело, заколыхалось поле Кучкова. Жмых потянул Ивана с телеги. Вельяминов отбрыкнулся от него ногой и глянул на великого князя. Сощурил глаза, уколотые блеском золоченых поручей князевых, на коих играло августовское солнышко еще теплое, но уже ослабевшее, прихворное. Дмитрий сказал что-то брату, тот Боброку. Боброк подумал и велел кошке что-то доправить у телеги. — Федор! — окликнул Боброк вдогонку. — На все поле гласи! Федор-кошка на телегу не полез и прямо с земли обратился к обреченному. — Великий князь дозволяет тебе, Вильяминову Ивану, сыну Васильеву, выговорить волю свою последнюю. Иван Вильяминов скинул голову. — Сладка была моя воля, да дьявол ее стережет. Тут он с насмешкой глянул на великого князя и криво усмехнулся. Гулом ответило Кучкову поле. Где-то совсем близко ахнула женщина, и послышались еще голоса. Лепотою в лице свою родовую обрал Иван. Простите меня, люди грешного, прости и прощай, матушка, прими поклон низкий от сына своего. Иван поклонился в сторону Неглинной, потом всему Люду Московскому. Жмых опять стал тянуть Ивана с телеги, но тот вновь оттолкнул его ногой и, уже торопливо боясь не успеть, заговорил Великой княже, нет у меня к тебе ни мольбы, ни жалости. Высоко вознесен ты Богом, но помни, Боголюбский князь не ниже летал. В тот момент, когда поле вновь ответило гулом, к телеге подъехал Федор кошка. Сказал что-то Ивану, но тот махнул рукой «Отойди» и продолжал. «Спасибо тебе, княже, за то, что не задавил меня в крысином углу. Дивно мне сие, ибо Москва стоит и грязнет на подло пролитой крови. Отойти ли ей от обычая?» «Пора», — потребовал Дмитрий. Жмых ухватил Ивана за подол и дернул на себя. Вильяминов упал, но с телеги не свалился, а вновь поднялся и крикнул уже священнику, подходившему к телеге. Медным крестом он еще издали осенял приговоренного. — Едино слово! — воскликнул Иван. — Ты, великий княже, а ты маш, живот мой. Твоя воля — твой грех. Но по что ты велишь голову мне рубить топором, как курицей презренной? Вели мечом меня обезглавить. Кучкову поле вновь ответило широкой волной, убегающей к неглинной голосов. Бояре опешили вновь. Тишиной, будто тенью, накрывало все поле, и шла эта тишина опять же от телеги, от старого серого пня, косо срубленного в былые годы. Дмитрий молча привстал в стременах, вынул меч, бросил его жмыху. Секи! — А ну, сойди, сойди, — потребовал жмых, коим Капустин был, кажись, недоволен. Весь в рубцах, растеках кровавых, он сейчас припрыгивал с мечом в руке и тянул Ивана копню. «Шевелись, тысячкой — Шевелись, тысяцкой, покрикивал жмых, выслуживаясь перед Капустином, перед грозой своей. — А чего это жмых больно красуется? «Надо бы его первого ишь возглаголол!» «Велика честь!» — дали Картавому крякнуть. Выкрики затихли, и снова голос Жмыха. «Стань на колени!» «Секи, пес!» — Прохрипел Иван Вильяминов и лишь склонил голову на грудь, чуть подавшись копню и склонившись над ним. Жмых попрыгал рядом, Помелькал рваниной рубахи из-под грязного мятля, брошенного ему конюхами беклимишевых, и догадался, вспрыгнул на пень. Не шевелись! И ударил мечом. Кровь брызнула не из шеи, а из спины. Вереминов застонал, поднял искаженное болью лицо на жмыха, а тот, почуя неладное, торопливо ударил в другой раз. Вельеминов видел этот удар и невольно подставил руку, но с места не сошел. Удар был тяжелый, он прорубил ему кисть и задел угловину лба. Народ зашумел, конники всех трех полков едва сдерживали напор толпы. Тут Вельеминов упал у пня. Жмых соскочил на землю и еще двумя ударами... Отсек, наконец, голову. Дружина пасынков пробила дорогу к толпе, и великий князь двинулся за полусотни гридников назад к Кремлю. Мечник Бринок, чуть подстав, вез меч великого князя в опущенной руке. Дмитрий лишь раз оглянулся на мечника, чуть придержал коня и так задумчиво подъехал к спасским воротам. Там и вовсе остановился и решительно повернул к живому мосту. На подъезде велел всем стоять. Лишь Бринок проследовал за великим князем, на зыбке настил моста. Всем трем дружинам и людям, добежавшим до Кремля законными, хорошо было видно, как Бринок подал меч с темными полосами застывшей крови великому князю, И тот бросил меч в Москву-реку. Да не повторится сия во веки веков.